Глава 14. Ловушка на охотников. Всю дорогу я размышлял, для чего вписался в эту авантюру. Ведь в моём контракте с тайной службой было чёрным по белому написано, что задания мы выполняем в пределах империи и в крайнем случае до пустоши, а уж про проклятые земли там и речи не шло. Случи что? И всё будет выглядеть, как будто это наша инициатива. А ведь письменный приказ оказывать содействие расследованию опять же ограничивается землями, граничащими с империей, но не пустышью. Вообще, по тем рассказам, что я слышал, за посещение пустыши без специального разрешения можно попасть на каторгу, а за посещение проклятых земель и в пожизненное рабство попасть. Вся эта ситуация мне не нравилась. Как и лейтенант, присланный к нам. У шоченю него был не добрый взгляд. Такому человеку я бы спину подставлять не стал. Когда подъехали ко второй группе, то смог рассмотреть из полосованной труплошаде. Это явно сделал льгонча. При этом не так давно. А значит, она не боится солнечного света и может находиться днём на свету. Да ещё и нападать на людей. Это говорит о том, что она прошла второе обращение и стала очень опасной. Что мы будем делать, не имея в составе отряда сильного мага, я не знал. Возможно, Ольга что-то знает, чем не хочет делиться со мной, но в любом случае рассчитывать придётся на себя. Пока ехали, постоянно качал жилу по каналам, и постепенно каналы восстанавливались. А значит, одно мощное заклинание я смогу выдать. Только для поражения гончий этого будет недостаточно. Сильнее всего меня беспокоило то, что, возможно, ночевать нам придется в лесу, чего я сильно не хотел. За стенами того же постоялого двора шансов отбиться нам много больше, чем в открытом поле. Лейтенант, двор напал на негонца и соседнюю оборонство. Бумаг при нем мы нашли, но она была под магической печатью, и когда гончий разорвал ее, тяг сам уничтожился. Остатки там дольше в кустах. Фаер практически все сожрала, даже кости и одежду. Судя по отпечатку, она уже на третьей стадии превращения. Боюсь, нам с ней не справиться. Нужен маг как миум второго круга, а не эти студенты. Доложил один из стражников. От его слов лицо лейтенанта скривилось. Он бросил в мою сторону быстрый взгляд и что-то тихо сказал стражнику, но я не смог расслышать. Осматривать место убийства мы не стали. Один из стражников кинул партифакту на лошати и кусты, где лежали останки гонца, после чего они вспыхнули, выжигая всё в радиусе 5 метров. Наличие столь мощного артефакта у обычной стражи наводило на мысль, что они не так просты, как кажутся со стороны. "Отдвигаемся дальше. До темноты нужно успеть добраться до пустоши. Тут есть короткая дорога, через которую эта тварь и отправилась", проговорил лейтенант И мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Ехал я последним и постоянно накачивал себя живой. От чего чувство усталости ушло полностью, да и самочувствие улучшилось. Тем более, выспался очень хорошо, пока находился в бессознательном состоянии. А вот моя напарница с трудом держалась в седле. Хотя было видно, что она так же лечит своё тело. Но две бессонные ночи подряд вымотают кого угодно. Да ещё и Дарма на пользовалась постоянно, леча меня и других раненых. Через час бешенной скачки наш отряд достиг места, где я вышел из пустоши. Рядом были припрятанные вещи, которые я не взял с собой, включая оружие против магов, а именно семизарядные револьверы. В этом мире ничего подобного нет, и по возможности нужно будет взять их с собой, если мы, конечно, выживем в этом походе. В чём я очень сомневался. Раз мы едем к границе Пустоши, то нужно определиться, что мне делать. Подготовить одно мощное заклинание я смогу, только вот стоит вопрос, какое использовать против людей или против нечисти. В итоге остановился на заклинании против людей, так как, по мне, они представляли большую угрозу для меня. То, что я постоянно прокачиваю магию по каналам, И создаю простые заклинания исцеления, уже не вызывало удивления у стражников. Уверен, что различить, какой стихией я управляю в данный момент, сложно, а Ольга едет в середине отряда и не видит, какие конкретные пасы руками я делаю. Магии воздуха, земли и воды помогут мне создать мощную молнию. К сожалению, стихией молнии я не владею, хотя подобное в этом мире есть. Но используя трение частиц за счет воздуха и воду в качестве проводника, можно добиться подобного эффекта. Но ну, а чтобы меня не убил в спину ехавший сзади стражник, я решил использовать одноразовый артефакт, который сделал еще в деревне. Он должен будет отразить один не очень сильный удар, а восстановить ману в заготовке большого труда не составило. Место, где я напал на отряд контрабандистов, я хорошо запомнил. И там единственный участок, где можно переночевать перед походом в пустырь. А то, что они собираются остановиться на ночь именно там, я не сомневался. Параллельно с подготовкой сложного заклинания я анализировал, что меня насторожило при встрече со вторым отрядом стражников. Отсутствие реакции организма на тьму. Вот что меня напрягло. Ведь после двух ранений гончими Я очень остро реагировал даже на предметы, контактировавшие с мной, излучаемые гончими. Убитая лошадь при наличии внешних следов не несла следы дымы, а значит, всё это одна большая ловушка. Только вот вопрос: на кого она рассчитана? Анализируя разговор на постоялом дворе, пришёл к выводу, что если бы я остался там, лейтенант это бы устроила. Значит, их цель Ольга. И она им нужна живой. А вот я им не нужен. И от меня избавятся. Проще всего это сделать на месте стоянки. Только вот куда они повезут девушку дальше, остаётся вопросом. Убивать стражников ни в коем случае нельзя. Нужно разыграть нападение со стороны. А значит, придётся использовать дополнительный файербол из артефакта. Точнее говоря, светильника. Но выглядеть он будет как слабый файербол. созданный истощённым магом. Так, на меня точно не подумают. Даже если я и ошибаюсь, то ничего критичного не случится. К месту стоянки мы подъехали, когда начало темнеть. Я, выезжая на поляну, заполненную всадниками, заорал: "Гончие впереди! Много!" После чего разрядил артефакт освящения в сторону пустоши. Дощечка в моей руке сразу обуглилась и треснула. Но некое подобие файербола отправило далеко вперёд, где находились кусты. Одновременно с этим по кругу поляны закрутился ветер с небольшим количеством песка. Частички начали тереться друг о друга, вызывая шелест. Всё это насторожило окружающих, и даже Ольга не могла понять, что происходит. А я добавил панике: "Там ещё и магия! Я чувствую, он скрывается там!" указал я, вытянув руку. И чтобы скрыть мои манипуляции с маной, добавил. Всё это у меня не выходит. Нужно атаковать, пока они не перебили нас всех. Вот это помогло выиграть несколько секунд, необходимых для насыщения заклинания магией. Но дальше шансов у них не было. Сбрасываю накопившуюся энергию в окружающее пространство, концентрируясь на окружающих. Сложность в заклинании добиться стабильной цепной реакции между нужными объектами. К сожалению, избирательности данное заклинание не имеет. Точнее говоря, я пока не смогу его проконтролировать на должном уровне. От меня в стороны ударяет несколько молний, и они расходятся веером, накрывая всю поляну и перескакивая от одного человека к другому. Единственное, чего удалось добиться, так это распространение молний между людьми. Лоша идеи заклинания не задело, и это было очень хорошо. Так как лошади были составляющей частью моего плана, это заклинание высыпало из меня всю доступную ману, от чего я едва не потерял сознание. Два десятка человек попадали с лошадей. Некоторое время еще продолжало дергаться, а я уже соскакивал со своей лошади, доставая из своей сумки особый пузырек. Когда его покупал на рынке, то брал для экспериментов, а тут он оказался очень кстати. Зелье долгого сна с эффектом частичной потери памяти. Пришлось осторожно дать всем понюхать его, пока они не очнулись, за исключением Ольги. Но даже так отходить от парализующего заклинания молний она будет долго. Дальше действовал по разработанному плану. Благолук со стрелами у Ольги были с собой, и ее стрелы не были помечены. Восемь человек были ранены мной с разных сторон. чтобы это выглядело как нападение из засады. Может, я и слишком перестраховываюсь, но до тех пор, пока не выясню, что происходит, буду придерживаться своего плана. Раны не серьёзные, и все они выживут. А если это настоящие мужики, и у меня просто разыгралась паранойя, то моя совесть будет чиста. Сразу занялся обыском лежащих людей. И что меня удивило, у них с собой была крупная сумма денег. по 300 золотых у обычных стражников и 1000 у лейтенанта. А ещё портрет девушки, похожей на Ольгу, что подтвердило мои подозрения. Большую часть лошадия осторожно отвёл в сторону пустоши и использовал небольшое заклинание молнии, заставил их разбежаться во все стороны. Вернувшись, погрузил Ольгу на седло лошади и собрался уже уехать, как понял, что если пропадём только мы вдвоём, Но то это точно вызовет кучу подозрений. На заводных лошадей, которые у нас напарницы были с собой, погрузил два тела и отправился в сторону, где раньше был мой временный лагерь. А перед уходом поднял небольшой смерч, воспользовавшись магией воздуха. Он хоть и слабый, но довольно хорошо уничтожит следы, происходящего здесь. Через полчаса езды по лесу до тех деревьев, на котором раньше ночевал, и занялся допросом пленных. Оттащил в начале одного из них в сторону и, завязав глаза, закинул в рот два ореха для искажения голоса. Магия жизни довольно быстро привела в себя пленника, и я задал ему вопрос: "Кто приказал напасть на магов? Я не понимаю, о чем вы. Вы вообще кто? Я стражник. За нападение на меня вам грозит смертельная казнь!" Прокричал очнувшийся стражник, не понимая, где он и что происходит. особенно когда я несколько раз ткнул его кинжалом в ногу. "Здесь вопрос задаю я. Если ты это мне не понравится, то этот допрос ты не переживёшь", прошеплял я. "Я не понимаю, о чём речь. Мы, мы преследуем адскую гончу и должны были её уничтожить. Маги были с нами для помощи в этом деле", волнуясь, ответил стражник. "Ты лжёшь. У вас с собой был япожет. Кто она такая и почему вы её похитили?" задал я вопрос. Я же сказал, что мы преследовали Гончара, а про портрет ничего не знаю. Раз ты не хочешь говорить, то зачем мне оставлять тебя в живых? Расскажет другой стражник, благо вас тут много, а ты будешь долго умирать с разорванным брюхом, проговорил я и резким движением вспорол рубаху, оголив его торс, при этом несколько раз надрезал кожу на животе, якобы случайно. Нет, стой же, я всё скажу. Назнанили выкрасть я и спрятать в одном из баронств. Второго мага взяли, чтобы инсценировать нападение на магов. Его в любом случае никто искать не будет, а всё бы обставили как нападение гончей, торопясь выговорил пленный. Я радовался, что удалось удачно выбрать самого слабого и молодого из всех стражников. "Адмитан, который отдал приказ магам шепрождать, во что же в доля?" спросил я. "Нет, лейтенант, по делу приказ мэра, и вот вынужден был Передать двух студентов в помощь, ведь рядом других магов не было, а данное происшествие старались сохранить в тайне, чтобы не вызвать паники. "А что этого? Вы должны были вернуться в город?" задал я следующий вопрос. "Нет, мы должны были охранять девушку в баронстве до тех пор, пока не придёт приказ, что с ней делать". "Это аристократические разборки, и кто-то заплатит немало денег за неё", ответил стражник. "Как тебя завербовали?" "О чём вы?" Я никто не вербовал, попытался отнекиваться пленник. Пришлось сделать несколько небольших надрезов на его животе. Коте было мне от этого противно, но останавливаться сейчас нельзя. А! -а, -а! Что вы делаете? Я всё скажу, закричал он, но я продолжал делать лёгкие уколы, и он сразу ответил. 3 года назад, когда меня взяли в команду, до этого наёмником год отработал. Да, поймали меня на краже А тот лейтенант объявился и пообещал помочь, и все буду работать на него. Несколько раз на торговцев нападали, а потом он устроил мне стражу, и в результате я на него работаю, как и ещё два десятка стражников. Он уже много лет держит два района в Нижнем городе, и многие разбойники на основном торговом тракте работают на него. У него большие связи, и он опасный человек, который не гнушается убийствами, но мало кто об этом знает. Я случайно слышал, как он разговаривал с одним из чиновников империи. Приехавшим для проверки дел в городе. У него большие связи в столице и среди аристократов. А ещё он планирует заходить к одной из баронс, пос чего стать аристократом. Девушка была гарантом, что один из аристо поможет ему наёмниками и деньгами для этого. Через неделю он планирует провести атаку на замок и занять его, пос чего его поддержат несколько аристократов. Я всё рассказал, только не убивайте меня, пожалуйста, закричал парень, пытаясь освободить связанные руки. А как же сынная служба? Она ведь не допустят захват ополченства. Говорю до всё. Я отпущу тебя. Только не пытайся врать. Я знаю, когда ты это делаешь, сказал я, откнув не сильно кончиком ножа в бок. Всё вы врёте. Как только я всё расскажу, вы меня убьёте, запричитал он. Глаза у тебя под завязкой. Меня ты не видишь. А я к этому прифём взывание ты не смог опознать. О том, что ты сказал, Ты сам будешь молчать. Ведь иначе тебя твои же и прирежут. Я же не убийца, и пытать тебя мне совершенно не усвлавляет удовольствие. А брать грех на душу я не хочу. А скажешь всё как есть, и отправишь на все живые созоры. Рожуть я тебя, конечно, не оставлю, но на своих ногах ты сможешь выбраться, сказал я, пытаясь придать своему голосу уверенность. Конечно, оставлять его в живых опасно. Придётся что-то с этим делать. Хорошо, только вы обещали. Я я я всё расскажу. Главу тайной службы в городе, которого все называют капитан, завтра вечером должны будут убить. Его бывший нетагент, работающий на него уже многие годы и перевербованный лейтенантом. Он придёт в одной из тайных мест, где они обычно встречаются за информацией о девушке, когда узнает, что она пропала, проговорил пленник. А я надолго задумался. Одно дело доложить капитану о готовящемся покушении. А совершенно другое дело это спасти ему жизнь. Поэтому мне нужны подробности предстоящего нападения и трогать лейтенанта пока не стоит, ведь нужно обдумать вариант получить баронство в свои руки. Шанс, конечно, мало, но попытаться стоит. Единственное нужно убрать двух свидетелей, да так, чтобы ни у кого не возникло лишних подозрений. Пусть считают, что они были в сговоре с нападавшими и ограбили их. Опять передо мной встаёт дилемма убийства пленных. Почему-то сделать это самостоятельно я не могу. Да и не хочу. Одно дело убить человека в схватке, защищая свою жизнь, и совершенно другое убить беззащитного человека. Только в книгах герои могут делать это, не задумываясь, а всё моё естество противится этому. Выход нашёлся в моей памяти. Раз рядом болото То можно использовать багульник болотный и побеги вереска с добавлением магии. Данный напиток гарантированно очистит память за последние несколько дней, а значит, можно оставить пленников живых. Напою и отпущу гулять на границе пустоши. Ну а дальше, как им повезет. За ингредиентами далеко идти не пришлось, благо данные растения росли рядом. На то, чтобы разжечь костер и приготовить отвар, ушло полчаса. После чего я напоил пленников и проверил магическим зрением, что процесс воздействия идёт в нужном направлении. Остался вопрос: идти мне ночью или дождаться утра? И пришёл к выводу, что ночевать на границе с пустошью не самое удачное решение. Поэтому, посадив двоих пленников на лошадей, накрутил им на руки поводья, чтобы они не упали, и, используя небольшой разряд молнии, заставил лошадей понести прочь из леса. В пустошь Прежде чем отпустить их, я сковырнул им подковы. Так они скоро начнут хромать, и их нельзя будет использовать для погони. После этого усадил Ольгу, которая начала приходить в себя, на одну из лошадей, а вторую, взяв по узцы, повёл по ночному лесу в сторону тракта. Магическое зрение позволяло неплохо видеть, но лошади постоянно спотыкались о торчащие корни, поэтому пришлось подресить слабое плетение у самой земли. До тракта тут около 10 километров. Поэтому идти придётся всю ночь. Там доберусь до своего схрона и смогу вооружиться револьверами. Там же можно будет передохнуть. Хотя мне сейчас нужно поспешить, ведь попасть в город нужно до вечера, иначе спасти капитана мне не удастся. Был, конечно, вариант использовать амулет связи, но это на самый крайний случай. А пока постараюсь следовать своему новому плану.